На ней была глубоко высечена большая заглавная буква Эпсилон. Он оказался прав. Элизабет вынула фотокамеру и сделала несколько снимков. Пока она этим занималась, к ним присоединились Розауро и Лука. Грей выглянул наружу. — А вы? Доктор Мастерсон? Сквозь отверстие Элизабет видела стоявшего внизу профессора. — Такие упражнения для людей помоложе меня. Ответил он, устало опираясь на трость. Потом расскажете, что вы там нашли. Я тоже останусь здесь, проговорил Эйп, но в его голосе звучал скорее страх, нежели усталость. Элизабет заметила, чем дальше они продвигались, тем сильнее он нервничал. "Ковальский, позвал Грей, останешься тут. На тот случай, если возникнут непредвиденные осложнения". Я не против, ответил бывший морской пехотинец. Тем более, что мне вряд ли удалось бы пролезть в эту мышиную нору. Он взглянул на Элизабет, молчаливо призывая ее быть осторожной. В небе снова громыхнуло. И этот звук отдался в камнях. Пошли, сказал Грей. Освещая себе путь фонарем, он стал спускаться первым. Следующий шла Элизабет за ней. Розауро и Лука. Ладонь Элизабет скользила по стене. Настенные надписи спускались вместе с ними. Этот древний язык харапцев так и не был расшифрован, в основном из-за того, что сохранилось крайне мало его образцов. Археологи до сегодняшнего дня искали розетский камень для этого языка, который позволил бы прочитать древние иероглифы. Возможно, это он и есть. — подумала Элизабет, оглядевшись вокруг. Ее сердце бешено колотилось от испуга и одновременно от восторга. Ее даже удивляло, что никто рядом не слышит этого звука. Она представила себе, как по этим же ступеням спускался ее отец. Наверняка его сердце колотилось столь же неистово. А в этот момент она испытала удивительное чувство близости с этими людьми, которых знала совсем недавно и с которыми вскоре, наверное, расстанется навсегда. Ее горло сжалось. Лестница казалась недлинной и привела их в маленькую комнату, высеченную в толще песчаника. В дальнем ее конце слышалось журчание воды. Из отверстия в стене на уровне колен бил природный источник. Вода, по проделанному ей уже желобу, текла через всю комнату и исчезала, в другой стене. — Колодезная пещера, — проговорила Элизабет. — Народ, живший на берегах великой реки Инд, был опытен в искусстве ирригации. Грей осветил фонариком все пространство пещеры. Она была почти круглой формы. В каменном полу было вырезано еще одно колесо чакры, но это не было пустым. В его центре покоился большой камень в форме яйца. «Это копия Амфала», — сообщила Элизабет. Пришедшие обступили камень, возвышавшийся примерно до уровня человеческой груди. Он был раза в два больше того, что привезли в Вашингтон из Дельфийского музея. На верхней части купола был высечен орнамент в виде деревьев и листьев. Элизабет с усилием сглотнула и огляделась. «Кто-то переделал одетон» внутреннее святилище Оракула, где он изрекал свои пророчества. Она шагнула к поваленному на полу стулу, имевшему всего три ноги. А вот и треножник, классический треножник, на котором восседал Оракул или Оракулы. Грей отошел на несколько шагов в сторону и направил луч фонарика на другие лежащие на полу треножники. В общей сложности их было пять. Элизабет сделала несколько снимков. Что же это за место? Что здесь происходило? «Эй — Эй! — позвала Розаура. Она стояла у стены, подняв в воздух рюкзак, чтобы привлечь внимание своих спутников. Вам наверняка захочется взглянуть на это. Лука находился чуть дальше. Он поднес раскрытую ладонь к поверхности стены, но не прикасался к ней. Даже в царившем здесь сумраке Элизабет увидела, как дрожит его рука. Она пересекла пещеру и подошла к Розауру. Стену покрывала мозаика, почти почерневшая от времени. Некоторые из ее элементов, отвалившись, лежали на полу. Кто-то очистил отдельные ее участки, стерев с них плесень и грязь столетий.